Поездка на природу. В свободный день герцог Уизли подгадал удобный случай и пригласил свою возлюбленную выехать на природу. «Я должна когда-нибудь отдыхать», — искала оправдание одинокая леди. «Природа — превосходное место для того, чтобы снять напряжение и накопившуюся усталость», — сводница приняла решение. Герцог очень удивился её согласию, но не скрывал искренней радости. Леди Камилла тщательно подбирала туалет. Маленькие детали привнесли в её внешность своё очарование. Она выбрала роскошное платье, поверх которого набросила твидовое полупальто шевиот с отлажным воротом. Изящные перчатки прикрывали руки, шляпка с вуалью добавляла женщине некую таинственность. Что касается верхней одежды из твида, в то время в Англии она была на пике моды и все столичные дамы-модницы приобретали в свой гардероб изделия из этой ткани. Как правило, шили одежду, подбирая скромную цветовую гамму, к примеру, болотного или тёмно-зелёного цвета. Дамы почтенного возраста выбирали ткань мышиного оттенка. В Англии эта ткань для верхней одежды предназначалась исключительно для прогулок на природе. В присутственные места, балы, в оперу в этом не ездили, туда по статусу подбирали меха. Баронесса собиралась на природу с воодушевлением. Все её мысли возносились к предстоящей встрече. Примеряя пальто у зеркала, леди Камила вспоминала. Друг и компаньон отца из далёкой России рассказывал, что твидовую ткань в клетку Шепфордс называли у него на родине «пастушьей клеткой». Какое милое определение! один из видов твида Донигал выглядит как домотканная ткань. Её легко можно узнать по неравномерно расположенным на поверхности цветным узелкам. Чаще всего встречается в чёрно-белую крапинку. Забавно, в каждой стране своя выделка, цвета и мода, рассуждала леди Камилла, рассматривая себя в зеркале. До «Да чего же хорошо смотрится моё новое пальто, болотно-зелёного оттенка в сочетании с платьем, шляпкой и перчатками. Душа радуется. «Теперь можно ехать», — подытожила она. Маленькая историческая ремарка. Твид изготавливался из плотной шерстяной овечьей нити, которую легко было отличить по мелкому ворсу. Благодаря ему ткань имела уютный вид за счёт мягкости и тепла, и твидовые вещи хорошо защищали свою владелицу от ветра и холода. Рисунок оставался неизменным на протяжении многих лет. Традиционная клетка... Ёлка, мушка и гусиная лапка. У порога леди Камиллу ожидала карета, рядом с которой стоял импозантный кавалер. Он смотрел на неё с восхищением и неизменно любовался её. «Миссис Камилла, вы восхитительны. Не смею дышать при встрече с вами. Вы овладели неограниченной властью надо мной. Что характерно, при этом я чувствую себя совершенно счастливым». Его улыбка приковала взгляд женщины. То было проявление, характерное детским, естественным чувством, и это добавило настроению леди Кэмпбелл приятных эмоций. «Сэр Уизли, вы нарочно смущаете меня?» «Ну что вы, моя прекрасная леди? Чувства сильнее меня, рвутся из груди, невольно позволил себе излить их вам. Если это неприемлемо, умолкаю». Он не удержался и коснулся губами ее тонкого запястья в раструбе манжеты. «Пожалуйте в карету». Герцог Уизли протянул даме руку, желая помочь ей подняться. Леди Камилла вложила изящную ладонь, обтянутую тонкой лайковой перчаткой, в крепкую мужскую руку и поднялась по ступенькам, присев на сиденье кареты. В тот день прогулка завершилась быстро и без происшествий. Но молодые люди представить себе не могли. Что произойдет за это время?